Андрей Битов. Обоснованная ревность. От автора. В 1964 году на страницах не то литературной газеты, не то воплей, разгорелась дискуссия не то о судьбах рассказа, не то о судьбах романа. Приглашенный участвовать автор посмел утверждать, что воскрешенная усилиями Юрия Казакова и других наших лучших прозаиков традиция рассказа Чехова и Бунина уступило стремлению поколения написать роман. Но поскольку трудно за него усеться в наше торопливое поворотливое время, рассказ стал длиняться то ли до слишком длинного рассказа, то ли до недлинной повести, то ли до фрагментов, намекающих на будущий роман. Короче, то, что по-английски определяется как «long short stories». Иные критики тут же накинулись на меня за попытку подорвать основу великой традиции русского рассказа. Я был неправ, конечно. Зачем, как замечал Паскаль, говорить «благородное», «прекрасное», «стремительное», «бескорыстное»? Не проще ли сразу употребить слово «лошадь»? Не проще ли сразу употребить слово «повесть»?» Цветаева писала Пастернаку про воздушные пути. Только зачем вы назвали свою прекрасную прозу рассказами, Пусть Чириков пишет рассказы. Куда лучше русское слово «повесть». Действительно, вот где мои пионеры, и чемпионы жанра. Повести белкина петербургские повести, записки охотника, хаджимурат, дуэль, поединок, сентиментальные повести, наконец. Я увлекся этим представлением в 1962 году. Чем больше я ему отдавался, тем хуже меня печатали. Рукопись, полученная от машинистки, 30 строк на 60 знаков в строке, становилась первой публикацией. Чем удачнее бывал текст, тем чаще в нем оказывалось либо 49, либо 82 страницы. Мои страницы были плотнее, и я с нетерпением ждала результата. Не перечитывая, заглядывала в конец рукописи, чтобы убедиться в последней цифре. В запутанном определении жанра для меня основным параметром стал объем. Составляя это избранные, ограниченные издателем как 25 авторских листов, 600-625 страниц, на пишущей машинки по прежним редакционным нормам, то есть не более 10% из всего написанного, я не могу найти принципы дискриминации, кроме как по объему, то есть 49 или 82. В среднем 60. Пришлось повыдергивать их из разных, уже окончательно сложившихся книг. 1962-й. 1985. -й. Повести. Андрей Битов. 9 октября 1997. Санкт-Петербург.